Глава 19 Прилетели к нам грачи, кто-то дама, москвичи. Тепло встретил Андрушу, редактор интернет-издания. 35-летний Константин Яникостик Станиславович был свадебно брит, Статин и бледен. Вечно всем недовольный, медлительный и, как считали рекламистки, бесконечно замечательный.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 Так Мунк наглядно видел приближение вожделенных в 18.00, и будни казались короче. Несмотря на любовь к маленькому количеству спичек, свои должностные обязанности Константин Станиславович выполнял на совесть. Чопорно правил материалы, искал темы, следил за посещаемостью сайта, но главное, обеспечивал бесперебойную работу конвейера белгородских новостей, подстёгивая подчиненных.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 чтобы на сайте были материалы на политические темы. Сегодня, например, его Думы занимала Дума Городская, депутаты которой решили проводить год с вальным моржеванием. Вот вы думаете, зачем на Белом Горе новости в прямом эфире идут, а? Может, чтоб прервать выпуск с криком «А у нас экстренная информация!» Минута назад в доме на улице Гагарина заслуженному учителю Белгорода исполнилось шестьдесят? Обратился я не Костик ко всем четырем его журналистам. Прямой эфир – это просто знак качества, престиж и никакой смысловой нагрузки. Так и политическая инфа, яйца сайта, объяснял мать часть Константин Станиславович. Конечно, никаких тестикул с точки зрения смелости и остроты в политических статьях Шмонка не было, ведь кормился и был из городского бюджета.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 Заглядывал в офис очень редко, зато, когда это случалось, становился звездой владелец неисправных домашних компьютеров. Оттого и редко заглядывал. Но сегодня избежать визита не удалось. День рождения обязывал. К тому же уважить коллектив своим появлением он был обязан. СМ-щица Лера наврала ему, что на подарок скидывалась вся редакция. Чего не сделаешь, чтобы лично уговорить знатока по-дружески посмотреть MacBook.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 С резиновой улыбкой он потряс масластую руку. «Желаю тебе всего того, чего желаешь мне ты. И знай, что я тебя уважаю. Несмотря ни на что». Многозначительно прицепил к пассажу шмонг. Артем и прочие застыли в раздумье. «Несмотря ни на что, это на что, собственно?» В Андруше обострилось жертвенное чувство ответственности за ближнего. «Ах ты ж баребу, Крыжий!» «Мамкин командир!» «Ладно меня троллить!» но что Тёмыча-то за что?» Страж чужого достоинства затаил месть. Какую? Долго придумывать не пришлось. На прошлой неделе Андруша принёс конкурса красоты флешку, полную фотографий, и передал редактору. Из всего многообразия Андрушиных снимков, Шмонг ввиду особенностей вкуса выбрал самые паршивые и проиллюстрировал ими репортаж на сайте. Вопиющее убожество изображений впечатлило всю редакцию,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 Конченый наглухо. Да слепой увидит, что это не фоттяшняга. Ну не лошара ли я? Это же днище. Днище! Все размыто, горизонт завален, головы нет. Игнорируя вопрос, распалялся Андруша. Какие фотки? Что происходит? Занервничал я не Костик. Да мои, Смисс Белгород. Только увидел на сайте. Дегенерат я, вот что происходит. Все.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 Туда, где сердечный союз кофе и сигареты после смерти воссоединяется, видя окурка на дне банки Нес кафе Оклубленный дымом Андруша, решил не приправлять сегодняшний восстановленный репортаж новыми обстоятельствами. Сперва пообщаться с причастными к случившемуся, и уже потом грянуть залпом сенсационных материалов. С тем он и направился к редактору за благословением. «Даже не вздумай в это лезть!»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 То есть у Андруша появился предлог бросить на полдня душный офис. Но не согласием Вани и не прогулкой был воодушевлен журналист после разговора. Ярослав, добрый человек, собрался съездить на встречу вместе с ним. Просто подарок судьбы. И не последний. Заскочу за тобой через час. Означало, что Андруша ожидает теплая и комфортная поездка на Харьковскую гору на машине. Неважно на какой. Андруша обожал любые автопоездки.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 «Ага, поманди еще мне!» Даже проходя мимо машины с водителем, Андруша выравнивал шаг, чтобы ненароком не услышать из салона. «Что ты спотыкаешься? Понакупают кроссовок, а ходить не умеют!» Он ездил и все ждал, когда хоть один водитель похвалит другого. «Слышь, мужик, так поворот четенько вписался, как шумахер! Респект! Сразу видно, человек сам на права сдал!» Получить весь калейдоскоп эмоций, связанных с поездкой в машине друга, Андруша предстояло через час. Пока же на повестке был самый противный гнетущий этап написания любой статьи – придумывание заголовка. Специфика этого неблагодарного занятия такова, что человек, погруженный в муки рождения шапки, внешне ничем не отличается от человека, который не делает ничего. Он молча сидит и смотрит потолок. И только заметив внимание начальника, чешет макушку,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 Это не книжку о вечерах на хуторе близ назвать «Вечера на хуторе близ Тут выдумка нужна. На елку в джетичане никакой юзер не купится. Может, только если Джетичана оставить без кавычек? Ваша правда, на финальный аккорд года тоже читателей не заманишь. Но дожирули, когда Ярослав уже звонит спускаться? Андруша допечатал, оделся и поспешил в лифт.